глава двадцать девять сюрприз проснулась криста в прекрасном настроении оделась застелила постель напивая себе под нос наконец старания приносили плоды ей срочно требовалось с кем то поделиться успехами блейн на роль слушателя не годился и она отправилась к нел пригласив подругу к себе заварила травяной настой и всё рассказала ты уверена что тебе не приснилось поинтересовалась нел «Я пока не путаю сон с Явью», – обиделась Криста. «И этого ты добилась благодаря брошюре?» – подруга разглядывала книжку с любопытством. «Ты сама её подарила». «Это было наите, я вдруг поняла, что она тебе пригодится». «Так и есть, советы действуют, и я собираюсь испробовать ещё один». Криста взяла у Нелл брошюру и открыла на странице с рекомендацией «Избегать любимого». «Пусть он почувствует, как вы ему дороги», и отыщет вас. Вот увидите, сразу после этого последует признание в любви». Зачитала Криста и повторила на тот случай, если Нелл не поняла с первого раза. «Признание в любви!» Подруга хмыкнула. «Если честно, не представляю наставника Сетгара, объясняющимся в любви». «Наверняка это будет потрясающе». Оптимизм Кристы был непробиваем. Разговор постепенно сместился на дела Нелл. Она рассказала, что верховный старейшина На днях представил её магистром. Те пришли в восторг от талантов интуита. «Битый час я предсказывала им будущее», – вздохнула Нелл. «Разумеется, только хорошее». «Теперь ты станешь частым гостем за треугольным столом», – заметила криста «Верховный думает, я принесу вообще немного золота». «Ты довольна тем, как всё повернулось?» «В любом случае, это лучше, чем быть запечатанной. Я всегда мечтала стать кем-то значимым, Делать что-то важное для мира. Если где-то и есть шанс проявить себя, то это за треугольным столом. Ведь именно там решается судьба союза городов». Криста порадовалась за подругу. нел расцвела. Из изгоя она превратилась в важную персону, и ей это пошло на пользу. Осанка выровнялась, глаза блестели азартом, в походке появилась стать. Уходя, нел договорилась с Кристой о встрече в столовой после заката. Подруга особенно настаивала на том, чтобы Криста пришла. Чуть ли не клятву с неё взяла. Было ещё не поздно, но община словно вымерла. Криста шла навстречу с Нелл пустыми коридорами, слушаясь в эхо своих шагов. Оно многократно отражалось от стен, и казалось, что за ней кто-то следит. Она то и дело оборачивалась, но сзади никого не было. Вспомнились покушения на её жизнь, и по спине побежали мурашки. Чего не сиделось в комнате? сет бы сказал она сама провоцирует убийц преподносит им себя на блюдечке и был бы прав амулет молчал но криста не доверяла ему как прежде однажды он уже ошибся не предупредив о нападении наставника наконец впереди замаячил вход в столовую криста буквально вбежала в двойные двери внутри царил полумрак горели лишь несколько магических светильников под потолком но их свет не разгонял тьму а наоборот сгущал нел шёпотом позвала Криста. Она щурилась, силясь разглядеть подругу. Почудилась, тени по углам двигаются, шуршат, как мыши. Сдавленно хихикают, словно строят планы её поимки и заранее радуются удаче. Криста обхватила себя за плечи. Столовая, днём полная магов, шумная и весёлая, вечером превратилась в комнату ужасов. «Если Нелл не откликнется прямо сейчас, — решила Криста, — она вернётся к себе». «Нелл, или выходи, или я пошла!» криста старалась, чтобы голос не дрожал, но получилось так себе. Она попятилась к двери, нащупала холодную ручку, сжала вокруг неё пальцы. К горлу подкатил крик. В следующее мгновение в глаза, ослепив, ударил свет. Одновременно зажглись все лампы. Из углов выпрыгнули тени. Это были вовсе не жуткие монстры, а молодые маги. Разноцветными конфетти в воздух выстрелили несколько хлопушек. Их мельтешение окончательно дезориентировало Кристо. И как будто нарочно, чтобы её добить, с десяток глоток завопили. Сюрприз! криста привалилась к двери, опасаясь упасть. Перед глазами проносились лица. К ней подходили маги, поздравляли, жали руку и целовали в щёку. Она всё воспринимала со стороны, по-прежнему пребывая в шоке. В себя пришла, лишь увидев нел Подруга обняла её, шепнув. «С днём рождения, криста Ты же не думала, что я забуду?» «Если честно, я надеялась, ты не в курсе. Я никому не говорила, что сегодня у меня день рождения». «Я всё-таки интуит», — улыбнулась подруга. «Иногда я ненавижу тебя за это», — призналась криста Нелл потащила её к столу с едой и напитками. По дороге Кристо хлопали по спине и плечам, крича поздравления. Она ёжилась, непривычная к вниманию. Но всё же было приятно, что друзья устроили для неё праздник. Она-то думала провести вечер, грустя в одиночестве, а не на вечеринке. Праздник был в самом разгаре. Кто-то танцевал, кто-то пил. Были и те, кто играл в «Правда или магия». Криста немного понаблюдала за игрой. Маги запускали иллюзорного голубя. Тот, на чьё плечо он садился, выбирал из двух вариантов – правдиво ответить на вопрос или выполнить магическое поручение, придуманное другими игроками. Особенно забавны были потуги магов с низким уровнем силы над сложными заданиями. «Это мой подарок тебе», — Нелл обвела столовую рукой. «Но не последний». Криста не успела спросить, что ещё за сюрпризы её ждут, подошёл Блейн. «Слышал, тебе исполнилось 20 лет», — сказал парень. «Поздравляю! Презент в знак примирения». Он вручил ей коробку, перевязанную лентой. Давненько ей не дарили подарков, Последним был амулет от Сета. В коробке лежала заколка в виде бабочки. Крылья, усыпанные цветными камнями, подрагивали, словно бабочка вот-вот взлетит. «Какая красота!» – восхитилась Криста. «Наверное, стоит целое состояние. Не надо было на меня тратиться». «Ещё как надо!» – Блейн помог закрепить заколку в волосах. «Я чувствовал себя не в своей тарелке после нашей ссоры. Едва Нелл обмолвилась о твоём дне рождения, сразу понял – Вот он, мой шанс наладить отношения. К тому же на днях я получил первый оклад, как работник городского надзора, так что могу позволить себе траты. Он сказал это с гордостью, вроде как «посмотри, какой я завидный жених». Криста смотрела и соглашалась. Он хороший, даже слишком, но он не сет. И это его главный недостаток. Криста веселилась напропалую, словно это последний в её жизни праздник, словно завтра не наступит. У радости был привкус отчаяния. Криста участвовала во всех играх, плясала, общалась. Единственное, что исключило – алкоголь. К нему она не притронулась, помня свои прошлые приключения. Рядом были друзья. Блейн не отходил от неё весь вечер. нел тоже держалась поблизости. Подруга была не одна. Её сопровождал симпатичный молодой маг. Она представила его как Годвина. Кристи понравился его спокойный, уверенный взгляд, и то, как предупредительно он вёл себя с нел Кажется, интуит встретила своего идеального парня. «А вот и мой второй подарок!» В какой-то момент Нелл ткнула Кристу в бок, показывая на вход в столовую. Она посмотрела в ту сторону и обомлела. В дверях стоял Сет. Криста бы меньше удивилась, если бы на её день рождения пожаловал магистр Альфантины. «Как тебе удалось?» – спросила она. «Я свои секреты не выдаю. Наслаждайся вечером!» Подмигнув, Нелл улизнула с Годвином. Знала, что криста так легко не отстанет, и предпочла скрыться. Она и рада была рассердиться на Нелл, но уж больно хорош подарок. Каким бы чудом подруга не затащила Сета на праздник, она сделала это ради Кристы. «В честь чего ты превратилась в статую?» спросил Блейн, который не заметил появления Сета. «Прости!» Вместо ответа произнесла Криста. «Я отойду». Блейн шагнул за ней, но она жестом попросила его оставаться на месте. Парень обиделся, но Криста эгоистично проигнорировала этот факт. Расталкивая всех на своём пути, она прокладывала путь к наставнику. Он так и стоял около двери, со скучающим видом поглядывая вокруг. Криста боялась, он уйдёт раньше, чем она подоспеет. Но когда до Сета было шагов десять, она замялась. Что ему сказать? «Привет, я рада, что вы здесь!» – звучало ужасно глупо. К тому же она понятия не имела, чем Нелл его заманила. Может, причина вовсе не в ней. Выручил голубь из игры. Запущенный кем-то и забытый, он покружил над головами магов и опустился на плечо Сету. «Правда или магия?» – спросила криста подходя. Сет смахнул птицу с плеча, развеяв морок. «Хочешь сыграть?» «Голубь подлетел к вам, правила есть правила «Выбирай сама». «Правда. Ответьте честно на вопрос. Пусть это будет подарком мне на день рождения». Мужчина кивнул, принимая условия, а криста уже знала, что спросить. «Я нужна вам только для того, чтобы передать энергию?» произнесла она. «Энергию нельзя бросать просто так, иначе беда». Вроде честно, но не о том она спрашивала. криста предприняла вторую попытку. «Значит, дело в этом?» «Я для вас лишь инструмент?» Наставник тянул. Криста не торопила. В этой паузе она видела взвешенность. Сет подбирал слова, чтобы яснее выразить мысль или же завуалировать ответ. «Сперва так и было», — в конце концов сказал он. «Потом привык, привязался». Криста кивнула. Для наставника это настоящее откровение, а для неё признание, как минимум, в неравнодушии. Требовать большего она не осмелилась, да и он вряд ли бы что-то добавил. «Вот ты где!» – к ним подошёл Блейн. Его появление испортило момент, и криста насупилась Парень, который пять минут назад казался милым, начал раздражать своей навязчивостью. «Что тебе нужно, Блейн?» – прошипела она. «Ты!» – заявил он. Сет усмехнулся. Блейн ответил ему взглядом вызовом. «Ещё немного, и состоится магическая дуэль». «Уходи!» – Криста толкнула парня. «Поговорим позже!» «Никуда я не пойду!» Он покачнулся, но с места не двинулся. «Пусть уходит он! Ему здесь не место!» Криста испугалась. Сет разозлится, но ему, кажется, было весело. «Если хочешь, бери её! Кто мешает?» – произнёс наставник. «Или она против?» блейн стиснул зубы так, что желваки заиграли. Шагнул к Сету, вглядываясь ему в лицо. Парень кипел от ярости. Он не видел того, что видела Криста. Сет развлекается. Всё сказанное не более, чем шутка, призванная вывести Блейна из себя. А он поддался, как мальчишка, взятый на слабо. «Хватит!» – вмешалась Криста. «Я вообще-то здесь и могу сама за себя решать!» «Тогда реши, кто из нас уйдёт!» Блейн обернулся к ней. Ни секунды Криста не колебалась. Единственное, почему не ответила сразу, думала, как озвучить своё решение, чтобы не обидеть друга. Но прежде чем она открыла рот, заговорил Сет. «Не утруждайся, уйду я, мне всё равно не место на вечеринке. Моё присутствие мешает другим расслабиться». Он многозначительно посмотрел в зал. Маги косились в их сторону. Вокруг них образовался пустой круг, никто не решался подходить ближе, чем на 20 шагов. У Кристы опустились руки. Закусив губу, она наблюдала, как Сет разворачивается и уходит. Она хотела побежать за ним, но удержал Блейн, взяв за предплечье. «Может, хватит уже таскаться за ним?» – произнёс он. «Ты как преданная собачонка. Тебя гонят, а ты опять возвращаешься». «Чего ты привязался? Хочешь, чтобы я тебя поцеловала? Не вопрос!» Она взяла его за руку, притянула к себе и поцеловала, вкладывая в соприкосновение губ всё своё разочарование. Этот странный поцелуй на эмоциональном уровне больше походил на пощечину. Блейн ошарашенно замер. Он не отвечал, но и не отталкивал Кристо. «В чём дело?» – она отдалилась. «Я же нравлюсь тебе!» «Нравишься?» – кивнул он. «Но я не хочу быть чей-то заменой. Притворишься, что я это он? А в постели ты чьё имя будешь шептать? Моё или его?» «Между прочим, это ты затеял». Я тебя не звала и не просила портить мне вечер. Ты вырвала мое сердце, бросила на пол и растоптала. Но тебе этого показалось мало, ты продолжаешь со мной играть. То поманишь, что прогонишь. А ведь ко мне приходил Тинан, просил следить за тобой. Обещал взамен золотые горы, но я послал его куда подальше. Вместо этого я по-прежнему забочусь о тебе. И что получаю взамен? Грубость? Ты не думала, что Сет просто не подходит тебе?» Наверное, надо было ответить, сказать что-то правильное. Но на Кристо навалилась такая усталость. Всё надоело, в особенности другие люди. В эту минуту она мечтала стать отшельником. Сорвав с волос заколку бабочку, она бросила её под ноги Блейну. Только что Кристо лишилась друга.